«Разрешите мне разделить ее с вами?» Фуке пристально посмотрел в глаза мушкетеру. «А вы только от короля?» «Да, мансеньор». «И король изъявил желание, чтобы вы спали у меня в комнате?» «Мансеньор, отлично, господин Д'Артаньян, отлично, вы здесь хозяин».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 «Мы друг друга не понимаем. Вот тут шахматы. Давайте сыграем партию, мансеньор. Господин Д'Артаньян, выходит, что я в немилости? Совсем нет, но, но мне запрещено отлучаться».